Глава двадцать восьмая. Я уже жду на улице и выдыхаю очередное облачко пара, скрещивая пальцы рук в тонких перчатках, которые дарят тепло. Вдыхая свежесть утра. Чувствую, как она наполняет лёгкие, перекрывая застоявшиеся мысли. Лиззи стоит неподалёку и ведёт диалог с неизвестным мужчиной, улыбаясь ему. «Она отправится с нами? Не знаю, рада ли я этому или нет. Маркус». Идёт с сашером и они тоже о чём-то разговаривают. Однако, как только приближаются, я не слышу даже никаких обрывков фраз. Почти тут же вижу, как из-за угла появляется знакомый автомобиль Ликтора. «Это мой ещё один подарок тебе». Слышу, как Маркус говорит это Ашеру. «Твоё оружие уже внутри. Пришлось постараться, чтобы вернуть мачете. Конечно, это всё в честь нашего долгосрочного сотрудничества». Оттуда выходит женщина, ровесница Маркуса, и она отдаёт ключи Ликтору. «Правда, своё это одеяние достанешь сам. Увы, одежды Ликторов в продаже нет. Как и достать её, просто так не получится». Продолжает Маркус. Ликтор кивает. Маркус подходит от него ко мне. «Ну что, Эвери, каков твой ответ? Судя по твоему внешнему виду, он не изменился». Кидаю быстрый взгляд на Ашера, замечая, что он смотрит на нас своими темными глазами. «Нет. Тогда еще увидимся, мисс Рит. Я буду частенько приезжать в Анклав. Надеюсь, что меня и Тоби уже там не будет. Не смогу остаться, зная, что Ликтор будет там, который в любой момент решит прирезать меня. Увидимся, Маркус». Чувствую немного неловкость, возникшую в воздухе, и по итогу выдаю лишь кивок. не зная, как именно должна с ним попрощаться. Я сажусь на заднее сиденье автомобиля, замечая, что Маркус теперь разговаривает с лизи а Аликтер тем временем забирается на водительское. «Это было не так и сложно, да?» — задает вопрос, смотря в зеркало. «Молчу». лизи садится вперед, и как только дверь закрывается, то мы начинаем движение и выезжаем за пределы этого места. — Не верю, что попаду туда, где таких, как ты, сотни, — произносит девушка. — Будь мы в другой ситуации, то я бы вас всех поубивала. — Как самоуверенно. — Но так как теперь мне некому платить, то вам повезло. Лизи пожала плечами. — Так что придется искать другие способы заработка. То имеет свойство заканчиваться. — Она права. И мне вновь предстоит думать о том, как его раздобыть, чтобы выжить. Тот, что был у Тоби, уже заканчивается, если только Зейн не одолжил его. — У меня есть несколько предложений для тебя, чтобы заработать. Как только Ашер это говорит, я слишком громко усмехаюсь, привлекая их внимание. — Хочешь тоже предложить ей торговать собой или использовать в своих целях? — спрашиваю я. — Что ты, Эйвери, это я предлагал только тебе. Для Лизи у меня есть и другие варианты. Меня злит его ответ, поэтому вновь отворачиваюсь к окну. «Торговать собой?» Я не отвечаю, как и ликтор. И это, судя по стремительно краснеющему лицу Лизе, злит ее. Не могу поверить, что возвращаюсь обратно с ликтором и убийцей ликторов. Когда уже темнеет, я начинаю узнавать города, которые мы проезжаем. Вернее, их названия, и в моей голове выстраивается карта. Поэтому внутри меня всё больше замирает от ожидания встречи с Тоби. За весь путь мы останавливались лишь три раза, и нам не попадались ни пожиратели, ни другие люди. Что странно. Но я не придала этому никакого значения, списав всё на то, что хоть раз нам повезло. Благодаря ярким фарам я замечаю анклав раньше, чем мы подъезжаем к нему, а Шеру приходится остановиться. и несколько раз моргнуть, чтобы подать знак «Открыть ворота». Когда мы заезжаем внутрь, то вижу привычную картину. Множество ликторов. Ликтор первым выходит из автомобиля, а после следом за ним с улыбкой на лице Лизе, что ещё больше подтверждает её ненормальность. Это одно из мест, которому я бы не радовалась, оказавшись здесь. Моя дверь открывается раньше, чем я успеваю коснуться ручки, замечая, что Ашер открыл её и ждёт, пока я выйду. «Выхожу и замечаю, как в нашу сторону движутся сразу несколько людей. Среди них трое ликторов. Один из них мне знаком. ну «Вот это да. А мы уже думали, что девчонке удалось убить тебя», — произнёс Дэнни, улыбаясь. «Приятно, что вы так верите». Тут же отзывается Ашер. «Что, чёрт возьми, на тебе за одежда?» «Дэнни, позаботься о Эйбе Элизабет. Найди ей жильё и обеспечь всем необходимым». он игнорирует вопрос лектора и сразу же дает распоряжение закрывая за собой дверь позаботиться как именно аж мисс ус отныне будет участвовать во многих наших заданиях я вижу как брови дэни поднимаются в знак удивления как и мои она проблемы тут же спрашивает лизи привлекая внимание слушай ты мне тоже не особо нравишься так что советую молчать если не хочешь чтобы в один такой же прекрасный вечер Я тебе перерезала горло». Она улыбается, и теперь на неё все смотрят хмурым взглядом. «Ты смелая только на словах? Хочешь узнать, мой милый?» «Выясните отношения позже», — произнёс Ашер. «Ты меня слышал, Дени? Где Зейн и мальчишка? Вероятно, спешат уже сюда, потому что слухи расходятся быстро. Пусть идут сразу ко мне». Дени выдаёт кивок, а Ашер уже говорит мне. «За мной!» Тон То такой, что он не потерпит возражений. Мне хочется ответить ему так же резко, как это сделала Лизи Дэнни. Однако мне не хватит на это смелости. Мы на территории Ашера, где он может сделать всё, что угодно. Поэтому я молча следую за ним, понимая, что прежний страх возвращается. Вижу, каким взглядом смотрит на Ликтора. Удивление. Вот что читается в большинстве случаев. но смотрит не только на него, но и на меня. Если в первый раз я была невидимкой, то сейчас... Многое изменилось. Вероятно, они не знают, что случилось. Не думаю, что слухи о продаже ликтора дошли до Анклава. Попытались бы тогда вытащить Ашера или бросили бы там. Ликторы подчиняются правительству. Каков был бы их шаг? Хотя Сицилия тоже относится к правительству. Я поднимаюсь по ступенькам, оказываясь совершенно в незнакомом здании. Практически не слышишь шагов Ашера впереди. Уже в коридоре мы оказываемся одни, поэтому он расстёгивает кофту, а именно верхние пуговицы, будто они его душат. Я даже увеличиваю шаг, чтобы сократить дистанцию и убедиться в том, что вижу. Сейчас его взгляд пылает, и мне становится только страшнее. Что происходит? Пару минут назад он казался совершенно спокоен. Его губы сжаты в тонкую линию, а мышцы лица напряглись. Он закатывает рукава кофты. Я тут же замечаю мелкие шрамы от ожогов, но они не так сильно бросаются в глаза. Я полагала, что Ликтор будет рад вернуться, но резко изменившаяся атмосфера говорит об обратном. Как только мы сворачиваем за угол, то напротив одной из дверей я замечаю Зейна и Тоби. Брат реагирует на звук шагов и замирает, как и я, чтобы в следующую секунду с хромающей ногой но без костылей двинуться в мою сторону. Я тоже срываюсь с места, не обращая внимания на Ашера. Мы обнимаемся с Тоби, и я чувствую, как его руки сжимают меня. Я глажу его светлую макушку, а на моих губах появляется глупая улыбка. «Ты жива, Эви, жива!» Он повторяет это как молитву, а я сдерживаю рвущиеся наружу слезы, не веря, что и правда мы увиделись с ним. «Какое милое семейное воссоединение!» — раздается сзади. Как только Тоби слышит его голос, то дергается и отпускает меня, чтобы ненавистным взглядом посмотреть на Ашера. «Ты? Что ты делал с моей сестрой?» Он кидается в его сторону, но я перехватываю его руку. «Где ты ее держал?» Ашер смеется, и когда смотрю на него, то не вижу того, что было ранее. Прежнее лицо с прежними эмоциями. Никакой ненависти, ярости или нечто похожего. Я? Мы пропали не благодаря мне, а благодаря Эйвери. Аншер проходит мимо и открывает дверь, после чего велит идти всем нам за ним. Тоби сжимает меня за руку, не желая отпускать, а я сталкиваюсь взглядом с Зейном, его напряженным видом, заставляю вложить в улыбку всю благодарность за то, что он позаботился о тебе. потому что пока ничего не могу ему сказать, и он выдаёт такой же напряжённый кивок, пропуская нас вперёд. Мы оказываемся в очередном кабинете, но этот колоссально отличается от Маркуса. Здесь есть лишь письменный стол, компьютер и несколько стульев с мягкой спинкой. Сзади расположены стеллажи с папками, книгами и какими-то статуэтками, и из кабинета ведут две двери неизвестно куда. Всё. Больше в интерьере, за исключением окон, ничего нет. Никто из нас не садится, лишь Ашер проходится вдоль своего кабинета, будто изучая, что тут изменилось. «Что с вами случилось?» — задает вопрос Зейн, останавливаясь по другую сторону от меня. Я сжимаю руку Тоби в ответ, когда Ашер смеется во второй раз. Ликтор резко останавливается и облокачивается пальцами о стол, смотря на Зейна и оглядывая взглядом его форму. «Мне интересно, она сама об этом додумалась или ты подсказал Зейн?» «О чем ты говоришь?» «О том, что наша дорогая Эйвери решила обмануть меня и подставила, из-за чего мы оказались на торгах у князя. Она заключила с ним соглашение, что она выживет в случае, если отдаст меня ему». «Я чувствую еще большее напряжение, исходящее от Зейна». и тяжесть атмосферы из-за их взглядов, направленных друг на друга. Даже дышать стало труднее. Вероятно, ты не знал, но точно посоветовал попытаться хоть что-то сделать. Удачно. Мисс Рид молодец. Он выпрямился и открыл один из ящиков в своем столе. Вы все это время участвовали в торгах? Голос Зейна остался таким же ровным, однако я увидела, как он завел руки за спину, туда, где находится оружие. «Что ты?» «Конечно нет. Нас выкупили, и мы попали в грезу». Как только Ашер это сказал, Зейн взглянул на меня, а после — на него. В его глазах я заметила промелькнувшее беспокойство и страх. Зейн точно наслышан об этом месте. «Выйди отсюда. С тобой я поговорю позже». Зейн не сдвинулся с места, несмотря на приказ Ашера. Последнего поведения другого лектора разозлило. Мускул на лице дёрнулся. «Не волнуйся, Эйвери я убивать не собираюсь, как и мальчишку. А теперь выйди, Зейн». Всё в парне натянулось, словно он начал бороться сам с собой. И тогда Тоби обошёл меня и коснулся его рукой, привлекая внимание. «Эй, я позабочусь о сестре, всё нормально». Меня это удивило, как и реакция Эликтора, когда он выдал кивок и покинул кабинет Ашера. Видимо, они с Тоби успели найти общий язык. Как только мы остались втроём, то Ашер по очереди посмотрел на меня и брата. «Вы двое донесли столько проблем!» «Удивительно!» «Признаюсь, когда твоя сестра вырубила меня транквилизатором, то в первые несколько дней после случившегося мне хотелось убить её». «Я напряглась из-за его внезапно возникшей откровенности. И тебя заодно тоже». Я могу сделать это сейчас, но вот в чем проблема. Вероятно, это не принесет мне такое удовольствие, как кое-что другое. Поэтому вы еще задержитесь здесь. А после того, как твоя нога полностью восстановится, то вы свалите на хрен отсюда и забудете даже дорогу сюда. Я уже почти восстановился, осталось немного. Тут же сказал Тоби, но Ашер не обратил внимания на его слова. Я удивилась его решению. Правда, вот в чем еще одна проблема. У вас нет кафаликона, поэтому твоей сестре придется отработать его. Увы, вариант с князем не сработал, поэтому ты, Эйвери, займешь место Рейны. Что? Ты же сама мне говорила, что готова на все. Забыла? Это было прежде, чем ты решила поцеловать меня. Ты поцеловала его? Тут же задал вопрос Тоби, а я сжала кулаки. Нет. И это я ответила Ашеру. «Ни за что. Я не буду шлюхой». Он улыбнулся, а после достал пистолет из ящика и выстрелил в ногу брату. Тоби закричал, упав на пол. «Тоби!» Я увидела кровь и бросилась к нему, а дверь сзади распахнулась. «Ты, наверное, меня не услышала?» Раздались громкие слова Ашера, когда мне удалось поднять Тоби и оценить степень его ранения. Ликтор выстрелил в его больную ногу. «Только посмей направить на меня оружие, Зейн. Тогда ты лишишься не только формы электро, но и жизни». Это Ашер процедил сквозь зубы, и я поняла, что его терпение кончилось. «Ещё месяц. Минимум. Столько понадобится, чтобы твоя нога полностью восстановилась». Тут он перевёл взгляд на брата. «Я не задел ничего важного, и пуля прошла на вылет. Ты будешь делать то, что и делал до этого. То есть ничего». а твоя дорогая сестрёнка заработает вам на кафлекон и на два билета отсюда». Зейн помог мне придержать Тоби, и в другой его руке я действительно увидела пистолет. Ашер противоречит сам себе. Он говорит, что хочет избавиться от нас и в его интересах сделать так, чтобы мы быстрее ушли отсюда. Но, видимо, чувство мести и ненависти ко мне в нём играет сильнее, и он знает, что если я займу место Рейны, то сломаюсь. Именно этого он и жаждет сильнее, чем моей смерти. Мы договорились? Мышка. Из-за обращения Ашера ко мне я почувствовала странный взгляд Зейна. Спешу предупредить. Если я вновь услышу отрицательный ответ, то следующая пуля будет у него в голове. А мне этого не хочется делать, но я сделаю. А ты все равно поступишь, как я сказала, или... Сама пустишь пулю себе в грудь из-за того, что не сможешь справиться с потерей дорогого брата. Я сосредоточилась на его словах, стараясь отвлечься от шумного дыхания Тоби и вида его крови. В груди сдавило. Каждое его слово, как ядовитая стрела, пронизывающая сердце. Взгляд его невыносимо холоден, и я вижу в нём лишь отражение тех чудовищ, которые живут сейчас во мне. Вот он, этот короткий момент, где, будь у меня возможность, то я бы попыталась убить его. Да, я сделала бы это. Быстро и, не сожалея, после выстрелила и почувствовала бы облегчение, смотря на то, как жизнь стремительно покидает его. «Да или нет, Эйвери?» «Чёртов урод знает, что я выберу!» «Да!» Это слово выходит из меня, будто его кто-то вышибает. На его губах застывает холодная улыбка. «На что ты согласилась, Эйвери?» Слышу вопрос Зейна, но не смотрю на него, продолжая наблюдать за каждым действием Ашера. Пистолет все еще остается в его руках. За нашими спинами раздается тихий стук. В дверной косяк, поэтому Ашеру приходится отвести взгляд. «Извините, что отвлекаю», — различаю напряженный голос Дени. Видимо, парень быстро оценил всю обстановку. «Просто хотел предупредить тебя, Ашер, что Нил уже вернется через несколько дней». Мы сообщили ему пару недель назад о том, что ты не выходишь на связь, после того, как отправился за князем. Ни один мускул не дёргается на лице Ашера, лишь глаза темнеют на тон, когда лектор выдаёт кивок. О, Нил, о котором я не слышала ничего хорошего, тоже скоро будет здесь. Веревка на моей шее затягивается с каждым днём всё сильнее, и остаётся лишь два вопроса. Кто окончательно выбьет стул из-под моих ног? и сколько еще мне удастся выигрывать у самой смерти. Конец книги.